Девочка в Юн и обезьяна жил в деревне Катана, крестьянин с женой. Была у них дочка, добрая, веселая девочка. Но случилось несчастье. Мать девочки заболела и умерла. А через год. Отец женился на злой, некрасивой соседке. Мачеха не взлюбила свою падчерицу, постоянно ругала ее и заставляла делать самую тяжелую работу. Как-то летом мачеха приказала девочке прополоть залитое водой рисовое поле. Когда девочка подошла к полю, она увидела, что какой-то мальчишка поймал с очком юна и собирается нести его домой. «Зачем тебе эта рыбка?» — спросила девочка. а я скормлю ее кошке». Девочке стало жалко вьюна, и она попросила. «Отдай его мне». «Ишь ты какая! Не для того я ловил вьюна, чтобы отдать его тебе». «Ну, не хочешь отдать? Тогда поменяемся», — предложила девочка. «Я тебе дам горсть бобов, а ты мне вьюна». «Согласен», — сказал мальчишка. «Давай бобы, получай рыбешку». И они поменялись. Девочка взяла умирающего вьюна и пустила его в ручей. Вьюн сразу же ожил, пошевелил усиками и опустился на дно. Вскоре мачеха опять отправила девочку пропалывать поле. Но как только девочка приблизилась к ручью, она увидела спасенного ею вьюна. Он весело плавал у берега, выскакивая из воды. Нырял и снова появлялся на поверхности. Девочка бросила ему горсточку риса и пошла дальше. С тех пор так и повелось. Каждый день девочка приходила к ручью и бросала своему знакомому в вьюну полгорсточки риса. Однажды мачеха увидела, что пачерица бросает в юну рисовые зерна. «Ах ты негодная!» — закричала она. «Я тебе покажу, как скармливать рис какой-то уродливой рыбе!» И она тут же, на берегу ручья, так избила девочку, что та долгое время не могла подняться на ноги. Вюн все это видел. Злая женщина из-за меня наказала девочку. Печально размышлял он, лежа на дне. Теперь я никогда больше не увижу ее. Как же обрадовался Вюн, когда через несколько дней к нему на рассвете прибежала девочка, бросила в ручей несколько зерен и проговорила: "Не сердись, но больше у меня нет. Мачеха дает мне теперь одну горсточку на три дня." Должно быть, мачеха решила уморить девочку голодом, но девочка собирала на поле съедобные коренья и ночью, когда засыпала мачеха, ела их. Тогда мачеха решила избавиться от пачерицы другим способом. Она знала, что за дальним лесом есть глубокий омут, на дне которого живет свирепый речной дракон. И вот мачеха сказала ласковым голосом. «Ты хотела иметь кимоно. Вот тебе деньги на покупку». Но прежде услужи мне. За дальним лесом на берегу омута растут прекрасные цветы. Каких там только нет цветов! Прошу тебя, нарви мне букет красных хризантем». Отправилась послушная девочка к омуту. Путь ее лежал через лес. Когда девочка вошла в лес, она увидела охотника. Охотник целился из лука в маленькую обезьянку, сидевшую на вершине дерева. «Не убивайте ее! Не убивайте!» — закричала девочка. «Вот еще!» — сказал охотник. «За шкуру убитой обезьяны мне дадут сто монов!» Девочка поспешно достала свои деньги и протянула их охотнику. «Вот вам сто монов! Только не трогайте бедную обезьянку!» «Это другое дело!» — сказал довольный охотник и отправился домой. А девочка помахала обезьянке рукой, и пошла дальше, к омуту. Еще издали увидела она на берегу омута множество цветов. Красные хризантемы росли у самой воды. А свирепый дракон только и ждал, когда на поверхности тихого озера появится человеческая тень. И вот девочка подошла к самому омуту. Еще секунда, и тень ее упадет на воду. И тогда никто не спасет ее от дракона. Но едва девочка подошла к омуту, как на поверхности воды появилась стая вьюнов. Они сновали у берега, били хвостами по воде, поднимали с дна ил и мутили воду. Прозрачная вода стала такой черной, что на поверхности омута ни за что нельзя было различить тени девочки. А девочка, даже не подозревая об опасности, начала не спеша рвать хризантемы. К вечеру она была уже дома. Через несколько дней испекла мачеха Нигири Месси, Нигири Месси. Колобок из риса. Положила в каждый колобок крупинку яда и сказала ласковым голосом. «Милая дочь моя, совсем я расхворалась. Не знаю, доживу ли до утра. Ты одна можешь спасти меня. На южном склоне гор растут целебные травы. Собери и принеси мне пучок целебных трав». Не теряя времени, девочка начала собираться в горы. Когда она уже завязала на поясе бант, мачеха сказала «Путь твой долог. Я испекла тебе в дорогу Нигири -Месси. Когда почувствуешь голод, съешь их». Девочка поблагодарила мачеху и пошла в горы. В полдень она нарезала пучок целебных трав и поспешно отправилась домой. Она так торопилась, что даже не заметила, как оказалась в том лесу, где недавно спасла от охотника маленькую обезьянку. До дому было еще далеко, и девочка очень проголодалась, но она вспомнила про больную мачеху и подумала. «Поем, когда приду домой, а сейчас надо торопиться. Напьюсь и побегу скорее». Девочка подошла к лесному ручью, нагнулась и... увидела своего старого знакомого, Вьюна. Вьюн широко разинул пасть и не спускал с девочки глаз. «Ты, видно, совсем голодный. Чем бы мне накормить тебя?» — спросила девочка. Тут она вспомнила про Нигири Месси и бросила их в Юну. Колобки спокойно начали опускаться на дно, а Вьюн даже не притронулся к ним. Он только радостно ударил по воде хвостом и уплыл куда-то. Когда девочка напилась из ручья, ей вдруг захотелось спать. Веки ее так и слепались. «Посплю одну минуточку», — решила она, села под дерево и сразу же уснула. Проснулась девочка от какого-то приятного звона. Она открыла глаза и увидела, что с дерева, под которым она спала, сыплются желтые листья. Падая на землю, листья превращались в золотые монеты и звенели. Удивленная девочка подняла вверх глаза и заметила на дереве маленькую обезьянку. Оказывается, эта обезьянка сбрасывала к ногам своей спасительницы желтые листья. Девочка взяла несколько монет, снова помахала приветливо обезьянке рукой и пошла дальше. Когда мачеха увидела, что девочка вернулась домой и стоит перед ней невредимо, она посинела от ярости и злобно спросила. — Ты не нигеремесси съела? Тут девочка вспомнила, как избила ее мачеха за то, что она бросила в юну рисовые зерна. Поэтому девочка не решила признаться, что она скормила колобки рыбе и сказала. Не я съела». «Ну и что с тобой было потом?» – нетерпеливо спросила мачеха. «Потом я напилась из ручья, села под дерево и уснула. А когда проснулась, то вся земля под деревом была усыпана золотыми монетами». Я даже захватила несколько таких монет. Вот они. Мачеха схватила монеты, а сама подумала. Если съесть ядовитый колобок и запить водой из лесного ручья, то и живой останешься, и богатой станешь. На другой же день злая женщина испекла ядовитый рисовый колобок и отправилась в лес. Придя к ручью, она съела колобок, напилась воды из ручья, села под дерево. и уснула. Так крепко уснула, что никогда уже больше не проснулась.